Глава 2. Опорно-двигательная система. Как по-вашему, какая биологическая функция организма является основной? Мнения по этому вопросу разделяются, но большинство ученых все же склоняются к тому, что основной функцией организма является движение. Возможность передвигаться – обеспечивает нам опорно-двигательная система, которая состоит из костей, скелета и прикрепленных к ним мышц. Кости считаются пассивной частью опорно-двигательной системы, а мышцы – активной. Это логично, ведь кости двигаются благодаря сокращению мышц. Другой важной функцией опорно-двигательной системы как уже было сказано, является защитное. Кости и мышцы защищают внутренние органы от повреждения. Обратите внимание. Говоря о мышцах в этом разделе, мы будем иметь в виду скелетные мышцы, образованные поперечно-полосатой мышечной тканью, которые для удобства будем называть просто мышцами. Скелет. Соединяясь друг с другом, кости образуют скелет. На вопрос, сколько костей в организме человека, не существует точного ответа. Да, представьте себе, не существует. Обычно анатомы предпочитают уклончивый ответ. Больше двухсот. Некоторые рискуют называть цифру 206, но с оговоркой в среднем. Дело в том, что количество костей зависит от индивидуальных особенностей конкретного человека. В копчиковом отделе позвоночника в норме может быть от трех до пяти позвонков. Эти позвонки – рудимент, так называются органы, утратившие свое основное значение в процессе эволюционного развития организма. Присутствовать они присутствуют – но никакой пользы не приносят. Вот вам первая причина расхождения количества костей в скелете. Есть и вторая причина. Посмотрите на крестец – крупную кость треугольной формы, расположенную в основании позвоночника. Крестец состоит из пяти сросшихся позвонков, но среди ученых нет единства в вопросе о том, считать крестец за пять костей или за одну. Дело в том, что у детей крестец состоит из отдельных позвонков, которые срастаются в одну кость лишь к 17-25 годам. Бывают случаи, и это вариант нормы, когда первый крестцовый позвонок не срастается со вторым и становится самостоятельной анатомической единицей. Если считать крестец за одну кость, а количество копчиковых позвонков принять за три, то в скелете получится 206 костей. Эта цифра не абсолютно точная, но наиболее часто встречающаяся. Возможны и иные варианты, например, пятый поясничный позвонок может срастись с крестцом. Путаницу вносит не только позвоночник. Например, грудина – широкая плоская кость, к которой спереди крепятся ребра, в начальном периоде жизни состоит из трех частей – рукоятки, тела и мечевидного отростка, которые к 30 годам срастаются в единую кость. Так что самым правильным ответом на вопрос о том, сколько костей у человека – будет немногим более двухсот или около двухсот десяти. Большинство костей являются парными, поскольку скелет человека симметричен. Осью симметрии является позвоночный столб. У человека сто семьдесят две парные кости, образующие восемьдесят шесть пар. Это точная цифра. Путаницу в количество костей – вносят столько непарные кости, позвонки и грудина. 8 пар костей участвуют в образовании черепа. 12 пар составляют ребра, 5 пар составляют верхние конечности, кроме кистей, и 27 пар составляют кисти рук. 34 пары составляют нижние конечности. Вы обратили внимание на то, Из какого количества костей состоит кисть руки? 27 костей. Благодаря такому их количеству мы можем совершать пальцами и кистью самые разнообразные движения. В скелете нет более сложной по устройству части, чем кисть руки. Давайте поподробнее ознакомимся с функциями скелета, которые делятся на две группы. Механические и биологические К механическим функциям скелета относятся 1. Опорная функция Скелет составляет опору тела 2. Функция передвижения Которую скелет выполняет косвенно Служа объектом для прикрепления мышц 3. Рессорная функция Такие конструкции скелета, как свод стопы или изгибы позвоночника, смягчают толчки и сотрясения во время движения. Четвертое. Защитная функция. Формирование полостей для внутренних органов. Возможно, вас удивило наличие у скелета биологических функций. Какие биологические функции могут быть у костей? Представьте себе могут, их две, и они очень важные Первая кроветворная функция. В ряде костей, в основном внутри тазовых костей и ребер, находится так называемый красный костный мозг, осуществляющий кроветворение, по-научному оно называется гемопоэзом. Второе, депонирующее или запасающее. В костях накапливаются различные нужные организму неорганические соединения, такие как фосфор, кальций, железо, магний и другие. Эти запасы обеспечивают постоянство минерального состава внутренней среды организма. Строение костной ткани имеет свои особенности. Особенность первая. В костной ткани мало клеток, которые называются Остеоцитами. Остеоциты составляют до 5% общего объема костной ткани. Обратите внимание на большое количество длинных отростков у остеоцитов. С их помощью клетки, расположенные далеко друг от друга, контактируют между собой. Особенность вторая. Межклеточное вещество костной ткани твёрдое благодаря содержанию минералов. Именно межклеточное вещество и придает кости прочность. Особенность третья. Костная ткань имеет пластинчатое строение. Каждая пластинка представляет собой тонкий пучок параллельно расположенных коллагеновых волокон, между которыми находятся остеоциты и аморфное вещество, содержащее кристаллы минеральных солей. Волокна соседних пластинок располагаются под углом друг к другу. Часть их переходит из одной пластинки в другую, что обуславливает их плотное соединение, а следовательно и высокую прочность костей. Пластинки располагаются вокруг каналов, в которых проходят кровеносные сосуды и нервы, образуя многослойные концентрические цилиндры. Следующий рисунок поможет нам более подробно ознакомиться со строением кости. Любая кость покрыта тонкой плотной оболочкой, которая называется надкостницей. В надкостнице много нервных окончаний, поэтому ее повреждения весьма болезненны. Надкостница не просто является защитной оболочкой, она обеспечивает рост костей в толщину, И их сращивание после переломов. Под надкостницей лежит компактное вещество кости, также называемое компактной костной тканью. Это один из двух типов костной ткани. Компактное вещество обеспечивает опорную, защитную и депонирующую функцию кости. Оно составляет около 80% общей массы скелета. Под компактным веществом располагается губчатое вещество – костная ткань ячейстого вида, сформированная рыхло-лежащими костными перекладинами. В ячейках, образованных этими перекладинами, находится красный костный мозг – орган кроветворения. Благодаря своей рыхлой структуре губчатое вещество легче компактного вещества – но уступает ему в прочности. По строению кости делятся на длинные или трубчатые, короткие или губчатые и плоские. Длинные трубчатые кости образуют конечности и участвуют в образовании суставов. Они имеют цилиндрическую или трехгранную форму, их длина значительно больше ширины. Концевые отделы трубчатых костей называют эпифизами, а серединный – диафизом. Эпифизы в основном образованы губчатым костным веществом, содержащим красный костный мозг, а диафиз – компактным костным веществом. В центре диафиза проходит костно-мозговой канал, заполненный желтым костным мозгом. Желтый костный мозг представляет собой жировую ткань, с островками кроветворных клеток из за малого количества этих клеток желтый костный мозг в кроветворении не участвует в новорожденных детей в диафизах трубчатых костей содержится красный костный мозг который на пятом или шестом году жизни постепенно начинает превращаться в желтый вследствие разрастания жировой ткани К 20-25 годам этот процесс завершается, и в костно-мозговых полостях диафизов трубчатых костей содержится только желтый костный мозг. Трубчатые кости, в свою очередь, подразделяются на длинные и короткие. К длинным трубчатым костям относятся бедренная, большеберцовая, малоберцовая, плечевая, локтевая и лучевая кости. Коротким трубчатым костям относятся фаланги пальцев, пястные и плюсневые кости. Короткие или губчатые кости состоят из тонкого слоя компактного костного вещества, под которым находится толстый слой губчатого вещества, содержащего красный костный мозг. В отличие от трубчатых костей, ширина губчатых костей примерно равна их длине. Плоские кости – это кости, площадь которых значительно превышает их толщину. К плоским костям относятся кости черепа, грудина, ребра и лопатки. Строение плоских костей напоминает строение коротких костей. Между двумя тонкими пластинами компактного вещества находится тонкий слой губчатого вещества с красным костным мозгом. Типы соединения костей Способ соединения костей зависит от их функций. Соединение костей конечностей должно быть подвижным, а костям черепа подвижность ни к чему. Запоминая тот или иной факт, задайтесь вопросом, почему так, и вам легче будет запоминать. Осмысленное запоминание – гораздо эффективнее неосмысленного, механического. Есть три типа соединения костей. Первый – шов, неподвижное соединение. Второй – сустав, подвижное соединение. Третий – полусустав, полуподвижное соединение. Неподвижные соединения есть между костями черепа и таза. Между соединяющимися костями – Располагается тонкая прослойка соединительной ткани или хряща. Соединенные кости практически представляют единое целое. Суставы представляют собой прерывистые подвижные соединения костей. Кости разделены щелью, место соединения покрыто суставной сумкой-капсулой, внутренний слой который называется синавиальной оболочкой. в результате чего образуется замкнутая полость. Трение между костями уменьшает синавиальная жидкость, густая эластичная масса, заполняющая полость сустава. Синавиальная жидкость является своеобразной внутрисуставной смазкой. Кроме того, трение между костями уменьшают суставные хрящи. покрывающие ту часть костей, которая образует сустав. Суставы классифицируют по числу суставных поверхностей костей, а также по возможному объему движений, по числу осей, вокруг которых может совершаться движение. По числу поверхностей суставы бывают простыми, имеющими две суставные поверхности, и сложными – имеющими более двух поверхностей. Примером простого сустава может служить коленный сустав. Примером сложного – локтевой сустав. По характеру подвижности суставы бывают одноосными, с одной осью вращения, например, межфаланговые суставы пальцев, двуосными, с двумя осями вращения, например, лучезапясные или коленные суставы. И треххстными или шаровидными плечевой и тазобедренной суставы. Суставные связки, которые изображены на рисунке, представляют собой прочные и плотные соединительнотканные образования, которые укрепляют сустав. Обратите внимание: одна кость образует так называемую суставную головку. В тазобедренном суставе – это бедренная кость, а другая – суставную впадину – тазовая кость. По сути дела, сустав – это шаровой шарнир. Полусустав или симфиз это разновидность соединения костей, при которой поверхности костей связаны волокнистым хрящом и между ними имеется щелевидная полость. движение при таком соединении ограничены.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 Это отдел, в котором помещается головной мозг. Он образован непарными костями – лобной, клиновидной, затылочной и решетчатой, а также парными – теменной и височной. Лицевой череп располагается под мозговым. Он образует костную основу лица и вмещает начальные отделы пищеварительной и дыхательной системы. самыми крупными костями лицевого черепа являются кости жевательного аппарата: Парная, верхняя челюстная и непарная, ниняя челюстная, подвижно сочлененная с черепом. На челюстях есть ячейки для зубов. Прочие кости лицевого черепа небольшие. Это парные кости, нижняя носовая раковина, небная носовая, слезная, скуловая, и непарные кости – сошник и подъязычная, расположенная в передней области шеи и соединенная с костями черепа связками и мышцами. Нижнечелюстная и подъязычные кости – две подвижные кости черепа. В нижней части черепа, называемой основанием черепа, находится одно крупное отверстие, называемое большим затылочным и несколько мелких. Скелет туловища. Скелет туловища образован позвоночником, позвоночным столбом и костями, составляющими грудную клетку. Позвоночный столб состоит из 32-34 позвонков: семи шейных, 12 грудных, пяти поясничных, пяти крестцовых, объединенных в одну кость крестец, и трёх пяти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 Отверстия всех позвонков составляют позвоночный канал, в котором располагается спинной мозг. Между позвонками разных отделов позвоночного столба есть и различия. Шейные позвонки испытывают меньшую нагрузку, чем позвонки других отделов. Подумайте объясните сами, почему так происходит, вследствие чего их тела относительно невелики имеют эллипсовидную форму. Грудные позвонки значительно крупнее шейных, причем высота их тел и поперечные размеры постепенно увеличиваются сверху вниз от первого до двенадцатого грудного позвонка. Позвоночное отверстие грудных позвонков меньше, чем у шейных. Характерной особенностью грудных позвонков является наличие впадин, называемых Рёберными ямками для сочленения с головками рёбер. Поясничные позвонки, как несущие большую нагрузку, имеют массивное тело бобовидной формы. Как и в грудном отделе, их высота и ширина постепенно увеличиваются от первого к пятому позвонку. Подвижность разных отделов позвоночного столба также различна. Самый подвижный отдел – шейный, благодаря этому мы можем поворачивать голову в стороны. Грудная клетка образована двенадцатью парами ребер и грудиной. Ребра имеют две части – длинную заднюю костную и короткую переднюю хрящевую. Семь пар верхних ребер хрящевыми частями соединяются с грудиной и называются истинными. Хрящи восьмой, 9 и десятый пар рёбер соединяются не с грудины, а с хрящом вышележащего ребра. Эти рёбра называются ложными. 11 и 12 пары рёбер имеют короткие хрящевые части, которые спереди ни к чему не прикреплены, и потому эти рёбра называют колеблющимися. На заднем конце каждого ребра имеется головка, которая образует сустав с телом одного или телами двух смежных грудных позвонков с реберными ямками. Грудина – это непарная длинная плоская губчатая кость, состоящая из трех частей – рукоятки, тела и мечевидного отростка. Вследствие того, что ребра подвижно соединены с позвоночником, И полуподвижно с грудиной они могут при вдохе подниматься вверх и раздвигаться в стороны, увеличивая объем грудной клетки и обеспечивая поступление воздуха в легкие. При выдохе ребра опускаются вниз, уменьшая объем грудной клетки и выталкивая воздух из легких. Скелет конечностей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 делятся на три отдела – плечевая кость, кости предплечья, лучевая и локтевая, кости кисти, которые подразделяются на кости запястья, пястные кости и кости пальцев фаланги. Обратите внимание, в анатомии и в быту плечом называются разные отделы. Верхняя конечность имеет большую подвижность.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 Различно у мужчин и женщин. У женщин таз более широкий и низкий, что облегчает рождение детей. Скелет свободной части нижней конечности также состоит из трех частей. Кости голени, больше берцовая и малоберцовая, а также надколенник, расположенный в области коленного сустава. Кости стопы, которые делятся на три части: кости предплюсны, плюсневые кости и кости пальцев фаланги. Повреждение опорно-двигательной системы. Растяжением называется повреждение, вызванное тягой и не сопровождающееся нарушением целостности тканей. Мышцы, сухожилия, связки растягиваются, но не рвутся. Растяжение происходит в области суставов. Вывихом называют разъединение поверхностей сустава в норме прилегающих друг к другу. Вывихи нельзя пытаться вправлять самостоятельно, надо обратиться к врачу. Переломом называют нарушение целостности кости, вызванное механическим воздействием, ударом. Переломы бывают закрытыми, без нарушения целостности мягких тканей в области перелома и открытыми, при которых мягкие ткани повреждаются и в области перелома образуется рана с вышедшими наружу отломками костей. Характерные признаки повреждений и доврачебная помощь при них. Тип повреждения. Растяжение связок. Характерные признаки. Резкая боль в суставе при движении, отечность, припухлость в области сустава. При разрыве связок появляется кровоподтек. Доврачебная помощь. Покой, давящая повязка, холод. Тип повреждения – вывих. Характерные признаки. Резкая боль в суставе не только при движении, но и в покое. Неподвижность сустава, изменение формы сустава. Доворочебная помощь. Покой, наложение, шины, холод. Тип повреждения – закрытый перелом. Характерные признаки. Резкая боль, обширный кровоподтек, отечность, невозможность движения или, наоборот, ненормальная подвижность. доврачебная помощь. Покой, наложение, шины. Тип повреждения – открытый перелом. Характерные признаки – резкая боль, Повреждение кожных покровов, рана, из которой могут быть видны осколки кости. Доврачебная помощь, покой, наложение шины, стерильная марлевая повязка на рану. При кровотечении следует наложить жгут. При переломах очень важно обеспечить неподвижность сломанной части тела. Это достигается при помощи повязок, при переломах верхней конечности или шин. Неподвижность обеспечивается обездвиживанием суставов, располагающихся по соседству с местом перелома. При отсутствии специальных шин их роль может сыграть любой длинный и твердый предмет, например, доска или палка. Накладывая шину, надо соблюдать следующие правила. Между шиной и конечностью подкладывают что-то мягкое, кусок ткани – Или предмет одежды, чтобы шина дополнительно не травмировала конечность. Специализированные медицинские шины обшиты мягким материалом, и при их использовании ничего подкладывать не надо. Шина прибинтовывается к конечности крепко, так чтобы исключить любую подвижность. Можно использовать бинт или прочные широкие ленты, Но не следует крепить шину веревками, так как узкая веревка может глубоко впиться в ткани и вызвать нарушение кровообращения. При подозрении на повреждение позвоночника пострадавшего кладут на твердый щит, лист фанеры, широкая доска, вниз животом и в таком виде доставляют в больницу. Шину на позвоночник не накладывают, поскольку толку от нее не будет. Скелетные мышцы Скелетные мышцы – это активная часть опорно-двигательной системы, которая обеспечивает все многообразие движений, совершаемых нашим организмом. Мышцы состоят из пучков мышечных волокон. Каждый пучок и вся мышца в целом покрыты соединительно-тканной оболочкой, которая называется Фасции. К костям мышцы прикрепляются напрямую или же при помощи сухожилий плотного и упругого соединительно-тканого образования. Сокращение мышц происходит под действием нервного импульса. Если перерезать нерв, доставляющий импульсы к мышце, то мышца сокращаться не будет. По форме мышцы делятся на веретенообразные которые формируют конечности и широкие, образующие стенки туловища. По своим функциям мышцы делятся на сгибатели, разгибатели и вращатели. У любой мышцы в нашем теле есть свой антагонист, выполняющий противоположную функцию. При совершении любого движения одни мышцы сокращаются, а их антагонисты расслабляются. Наглядным примером такого антагонизма служат сгибатели и разгибатели. На рисунке изображены две мышцы плеча, двуглавая, которая сгибает руку в локтевом суставе, она изображена справа, и трехглавая, которая совершает обратное действие, изображена слева. Всем известно латинское название двуглавой мышцы – бицепс. Откуда у мышц взялась голова? Дело в том, что головой мышцы называется мышечный пучок, имеющий отдельное сухожилие. Основные группы скелетных мышц Мышцы головы делятся на жевательные и мимические. Жевательные мышцы совершают жевательные движения и участвуют в произнесении звуков. Мимические управляют мимикой и участвуют в произнесении звуков, а также в акте жевания. Характерной особенностью жевательных мышц является то, что они одним концом крепятся к коже, а не к другой кости. Мышцы туловища разделяются на мышцы спины, груди и живота. Кроме этого, к мышцам туловища относятся мышцы, обеспечивающие процесс дыхания, межреберные и диафрагма, Мышечная перегородка, отделяющая грудную полость от брюшной. Мышцы спины поддерживают тело в вертикальном положении, участвуют в движениях шеи, головы, верхних и нижних конечностей, являются защитой для внутренних органов. Мышцы груди участвуют в дыхании, в движении верхних конечностей, являются защитой для органов, расположенных в грудной клетке. Мышцы живота образуют так называемый брюшной пресс, защищающий внутренние органы, а также участвуют в поворотах и наклонах туловища. Мышцы конечностей управляют движениями конечностей. Мышечная система человеческого организма устроена сложно, В каждом движении принимает участие не одна и не две, а много мышц – скелетные мышцы, способные развиваться, увеличиваясь в размерах, при регулярных интенсивных нагрузках. Почему мы устаем и что именно вызывает чувство усталости? Во время работы в мышцах накапливаются продукты обмена веществ, от чего мышцы работают хуже. Именно этот процесс и воспринимается нами как усталость. За время отдыха кровь выводит из мышц продукты обмена веществ, и мы снова чувствуем себя полными сил. Работу скелетных мышц разделяют на динамическую и статическую. Динамическая работа представляет собой перемещение тела или его частей в пространстве, пример – Ходьба или жевание. Статистическая работа – это постоянное удержание частей тела в определенном положении. Статистическая работа вызывает утомление много раньше динамической. Доказательством тому служит простой опыт. Держать гантель или какой-либо иной груз на вытянутой руке гораздо труднее, чем поднимать и опускать ее до этого же уровня. Дело в том, что при динамической работе мышцы-антагонисты поочередно сокращаются и расслабляются, то есть успевают немного отдохнуть в процессе работы. Движение мышц активизирует кровообращение, и продукты обмена веществ выводятся из мышц интенсивнее. При статической работе одновременно задействованы все мышцы, активизации Кровообращение не происходит, даже наоборот, какие-то сосуды оказываются сжатыми, и кровь по ним течет медленнее. Нарушение осанки и плоскостопия Осанка привычное положение тела человека в покое и при движении. Осанка формируется с раннего детства. Правильная осанка не только делает фигуру красивой, но и способствует нормальному функционированию двигательного аппарата и всего организма в целом. Знаете пословицу «без осанки конь-корова»? В несколько своеобразной форме она подчеркивает значение правильной осанки. Что такое правильная осанка? При правильной осанке голова держится прямо естественной изгибы позвоночника, Выражены умеренно, плечи находятся на одном уровне и слегка развернуты, лопатки располагаются симметрично, живот подтянут, ноги прямые. Если встать спиной к стене, то между стеной и поясничным позвоночным изгибом будет небольшой промежуток, в который можно просунуть ладонь, но не кулак. Нарушениями осанки являются сколиоз, лордоз и кифоз, сколиоз – боковые искривления позвоночника, лордоз – деформация позвоночника в поясничном отделе, кифоз – деформация позвоночника в грудном отделе. К нарушениям осанки приводят неравномерное распределение нагрузки на тело и неполноценное питание, недостаток в пище белков, минеральных солей и витаминов. За осанкой необходимо следить всю жизнь, но наиболее важно уделять этому внимание в подростковом переходном возрасте, когда из-за быстрого роста костей возможность смещения позвонков значительно увеличивается. Для поддержания правильной осанки стоять, сидеть и выполнять различную работу надо с максимально выпрямленной спиной. Старайтесь избегать неудобных поз и включайте в рацион питания продукты, богатые кальцием и фосфором. Если вам приходится переносить грузы, то старайтесь распределять нагрузку равномерно на обе руки. Плоскостопие – это деформация стопы, характеризующаяся уплощением ее сводов. При плоскостопии При ходьбе возникают боли в ногах и пояснице. Причин плоскостопия много – от врожденных аномалий до неправильно подобранной обуви и избыточной массы тела. Определить, есть ли у вас плоскостопие, несложно. Положите на пол лист бумаги, встаньте на него мокрой ногой и обведите контур следа ручкой или карандашом. Затем проведите прямую линию от центра пятки к центру третьего пальца. Если в узкой части след не заходит за линию, то плоскостопия у вас нет.